В той местности, где вокруг вас собираются подвижники и люди, болеют ли люди, возникают ли там болезни, и если возникают, то каким образом они уходят? Назвать себя верующим и быть верующим имеет большую разницу. Если человек все делает правильно, старается сделать все достойно, У него нет серьезных заболеваний и проходят серьезные заболевания, которые могли возникнуть еще как последствия прошлой жизни, предыдущей, когда он еще не, был, не вставал на этот путь. Поэтому если они узнав об истине, узнав о правильном своем поведении, разрешают себе обижаться, осуждать, то они должны претерпеть ответный удар много больше, чем тот человек, который не принимал истину. Они могут быстрее заболеть. Но обычно распространенным являются только те заболевания, которые связаны с переутомлением. Потому что дел очень много. Надо решить много задач, проблем. Потому что они учатся решать не только свои проблемы, но и проблемы ближних. Переживают за общее положение дел. И на этой волне вполне могут быть переутомления, которые могут вызвать простудные, разнообразные, такого рода заболевания. Но серьезные болезни – редкость. Если кто-то еще приехал с предрасположенностью к возникновению в его организме раковых заболеваний, и которые возникали, они очень быстро могли исчезать эти заболевания. То есть рак может пройти за несколько дней, исчезнуть.